Переставляя ноги, Жихарь все чаще останавливался, доставал золотую ложку, уставил на камень поровнее и сверялся по черенку, верно ли идут. «А в доспехах я чаю было бы тяжелее», – утешался он. Туман был жаркий и душный. Давно сживали последние крошки соленого сыра, а утолить жажду было нечем.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 не привык встречать смерть, сложа руки. «Снова скажу, вольно нам, дуракам, было демона задирать», заметил Жихарь. Хотел было плюнуть, а нечем. «Таков уж мой обычай», сурово сказал принц. «Может быть, поднимемся, сэр, брат, и вступим промежду собой в смертную схватку, хотя бы и на дубинках, дабы каждый из нас пал от руки достойного противника, а не околел подобно псу?»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 отбиваясь дубинкой от мнимых понорошек. Видимо, он решил приблизить нашу скорбную кончину с помощью ядовитой отравы. «Какой отравы!» — тоскливо сказал жихарь. Подошел на карачках по братиму и все увидел. На камнях была расстелено черная накидка из овчины, такие обычно носят пастухи в горах. На овчине бережно расставлены блюда с жареным мясом, белым сыром.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 «Надо съесть все зараз», — говорил жихарь между глотками. «Иначе наши мнимые понарошки все подметут и от еды сделаются настоящими. Вот тогда наплачемся». «Э, да тут не только вода, но мы в жару пить не будем чистая, станем разбавлять». «Ай да демон, правда он кого-то обездолил, голодом оставил». «Так мы едим крадено, поперхнулся принц. «Когда же это воин свое-то ест?» «Ты давай, давай». крошки петуху скармливай, нечего мнимых-то расповаживать. Съели и выпили все, только флягу с водой богатырь сохранил за пазуху. Теперь можно было и поспать. — Ты мне башку-то на плечо не пристраивай, — сказал напоследок Жихарь. — Помнишь, поди, что Соломон Давидович про садом-то с гоморрую сказывал? Вдруг наверху что дурное подумают, да и окатит горящей смолой.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 Но Думу по побратима тотчас ухватил и присвоил. Угадал, Королевич, он всю дорогу под крылом Будимира спасался. Пусть-ка нам-то неядец дырки буровит под колышки. У него хорошо должно получаться, ведь мы его считать так и не кормили. Заспанный камниет шамир вылез на свет без видимой радости. Устроили так. Будимир привычно взлетел с жихарю на шляпу, держал червяка в клюве и направлял в нужные места. Ему их даже показывать не приходилось. Вот тебе и ум с горошину. Получившуюся дырку жихарь нижней частью ладони загонял колышек. Следом карабкался обвязанный веревкой принц. Другой конец веревки был у богатыря, и тот, когда надо, обматывал веревку вокруг колышка.